глава 19 вот сейчас мне было по-настоящему обидно значит вот так молча подписанное заявление это единственная благодарность которую я заслужила даже когда я всерьез была настроена уволиться помыслить не могла что меня отпустят так легко потому что чего уж там я отличный секретарь неужели марк эдуардович считает, что быстренько найдет себе кого-то получше. Он что, и правда думает, что этот мир полон дурочек, которые только и ждут, когда им улыбнется удача в виде работы на сверхтребовательного шефа с замашками императора Вселенной? И они с удовольствием будут приходить пораньше, задерживаться попозже и прибегать в выходные по первому звонку? И все это за среднюю зарплату? Ха-ха! Вообще-то после всего того, что я для него сделала, Мог бы хотя бы поинтересоваться, почему я собралась бежать И вообще, сейчас пойду и сама все объясню этому самодуру. Ну и скажу, что передумала, конечно. Вдруг еще не поздно. Я решительно схватила листок с подписью, коротко постучала и, не дожидаясь ответа, «Бунтовать так бунтовать», вошла в кабинет. Марк Эдуардович сидел за столом, как всегда погруженный в работу. Услышав звук, захлопнувшийся за моей спиной двери, Он тут же повернул голову в мою сторону и меня чуть не отбросило обратно в приемную потоком холода от его взгляда. Вся моя решительность разом исчезла. Наверное, я бы так и не смогла ничего сказать или ляпнула что-то типа «Простите, зайду в другое время». Но мой босс взял инициативу на себя. «Вижу, наконец-то решили поговорить со мной лично». Хмуро сказал он, но все же встал с кресла и сделал шаг мне навстречу. «А то уж я думал, что вам общение со мной настолько неприятно, что и попрощаться не захотите». От моего воинственного настроя не осталось и следа. Он окончательно улетучился. «Нет», — прошептала я, запинаясь, «не настолько. Точнее, настолько, то есть...» «Я, конечно, понимаю, что работа здесь не сахар». К счастью, прервал меня босс. да Я злоупотреблял, заваливал вас работой. Да еще и своего хулигана на вас повесил». Марк Эдуардович покачал головой, словно сам удивлялся своим злодеяниям Не успела я вставить и слово, как он продолжил. «Я понимаю, что такой квалифицированный, ответственный и исполнительный секретарь может рассчитывать на лучшие условия». Босс многозначительно посмотрел на меня. «Но почему нельзя было подойти и сказать о том, что не устраивает. Зачем нужно было действовать так вероломно? Ой, только сейчас до меня дошло, что Марку Эдуардовичу, в принципе, тоже было не очень приятно увидеть мое заявление среди кучи других бумажек. Не смею вас больше задерживать. Продолжал он тем временем. Благодарю вас за отличную работу. Конечно, вы можете рассчитывать на отличную характеристику и компенсацию. Всего доброго. «Это что же значит? Я сейчас выйду и все? Больше не увижу Марка Эдуардовича? Вот прям вообще никогда? И Егорку тоже?» Передо мной всплыло расстроенное лицо мальчишки. «Ты ведь не уйдешь?» Прозвенел в ушах его вопрос. «Теперь он будет думать, что и я его предала. Вот разве сможет он поверить после этого еще кому-то?» «Нет, этого я не допущу. «Марк Эдуардович, вы все не так поняли», — решилась я. Он посмотрел на меня, и его левая бровь вопросительно изогнулась. «И какое же еще значение может быть у фразы «прошу уволить по собственному желанию»? Как еще я мог это понять?» «Значение, конечно, правильное», — растерялась я. «Только увольняться я не хотела. То есть хотела, но это было давно». «Давно?» Мой шеф не дал мне договорить. То есть вы вынашиваете этот план столько времени и даже ни разу не захотели обсудить его со мной? Почему? Потому что передумала. Продолжала оправдываться я. Я правда собиралась выбросить эту бумажку. Но вы знаете, из-за этого нового контракта здесь такой сумасшедший дом начался и... Ну вот опять, с досадой сказал босс. Сумасшедший дом. Кристина. Может быть, вам просто признаться, что вам не нравится работать у меня? Просто скажите, Марк Эдуардович, вы Сатрап и Самодур, а ваш сын меня достал. Никто меня не доставал. Ваш сын — отличный мальчик. В этот момент я почувствовала такое негодование, что сдерживаться уже было невозможно. Он классный, чудесный. Я и сама не заметила, как из моих глаз потоком хлынули слезы. Из-за них Марка Эдуардовича я теперь не видела. Перед глазами маячил только размытый контур его фигуры. И так высказать все, что скопилось на душе, было гораздо проще. И ничего он не хулиган. И вы бы обязательно это заметили, если бы сходили с ним на футбол. Вместо того, чтобы тягаться по театрам со всякими там... Я неопределенно махнула рукой. И вообще... Я всхлипнула и замолчала. Нет, это уже слишком. Кажется, я и так наговорила слишком много. И сейчас лучшее время, чтобы сбежать. Раз уж, все равно меня уволили. Я повернулась к двери, дернула за ручку, одновременно пытаясь рукавом вытереть слезы, из-за которых вообще ничего вокруг не видела. Но в этот момент на мое плечо опустилась тяжелая рука. Я только слышала, как повернулся маленький ключик в замке, запирая кабинет шефа. А уже следующий момент меня резко развернуло, и я уткнулась носом в лацкан пиджака Марка Эдуардовича.